Испанская депрессия Испания в депрессии – это самое подходящее слово для описания экономической ситуации, когда почти каждый четвертый не имеет работы, а показатель безработицы среди молодежи 50 – 50% на момент выхода этой книги в публикацию. Прогноз на ближайшее будущее – продолжение депрессии, а возможно даже ее ухудшение. Он противоречит обещаниям правительства и международного чиновничества, гласящих, что режим строгой экономии приведет к возвращению темпов развития. Однако они неоднократно недооценивали масштаб ухудшений, которым приводили их политические меры, и в результате постоянно переоценивали будущие бюджетные приращения. Более глубокие экономические спады неизбежно приводят к меньшим доходам и большим затратам на безработицу и общественные программы. хотя они пытаются свалить всю вину на Испанию за то, что она не добилась бюджетных целей. Это неверное определение проблемы, которое таким образом приводит к неправильному пониманию того, кого же привлекать к ответственности. В этой книге объясняется, как ущербные экономические меры могут привести к большему неравенству и снижению роста, и меры, принятые в Испании и в Европе, иллюстрируют это как ничто другое. В годы предшествующие кризису, особенно между 1985 и 2000 годами, в Испании, и это весьма необычно, падало неравенство в чистых доходах от работы и в чистых доходах после уплаты налогов на семью. Даже когда неравенство доходов до вычета налогов снизилось, государство... корректировала распределение доходов через важные общественные и политические меры, направленные на улучшение общественного здравоохранения, и продолжала это делать в ранний период кризиса. Но теперь затянувшаяся рецессия вызывает сильное увеличение неравенства. Как объясняется в главе первой, периоды спада экономики, особенно во время депрессии, вроде той, что сейчас имеет место в Испании, Плохо сказываются на неравенстве. Безработные, особенно находящиеся в этом состоянии длительное время, более вероятно погружаются в бедность. Высокий показатель безработицы давит на уровень зарплат, а зарплаты беднейших особенно чувствительны к подобным изменениям. Более того, ввод режима жесткой экономии ограничивает социальные программы, необходимые для благополучия среднего и рабочего классов. Как и в США, совмещение этих эффектов приводит к снижению цен на недвижимость, самого важного ресурса для среднего и рабочего классов. Последствия растущего неравенства в Испании и ее глубокая депрессия серьезно ставят под сомнение будущее благополучие страны. Не только впустую растрачиваются ресурсы, портится человеческий капитал. Те, кто обладает навыками и не может получить работу в Испании, мигрируют, Сегодня существует глобальный рынок талантов. Вернутся ли они, когда закрепится восстановление, будет частично зависеть от того, сколько продлится депрессия. Проблемы Испании сегодня во многом являются результатом той же идеологии и особых интересов, которые, как описано в книге, привели к либерализации финансового рынка, отмене контроля и другим мерам рыночного фундаментализма в США. В нашей стране подобная политика привела к высокому уровню неравенства и нестабильности, гораздо меньшим показателям темпа роста, чем в предыдущие десятилетия. Политические меры рыночного фундаментализма также называют неолиберализмом. Как я это объясняю, они не только полагаются на глубокое понимание современной экономической теории, но и на наивное понимание экономики, основанное на предположении об идеальной конкуренции и идеальном рынке. В некоторых случаях эта идеология была ничем иным, как замаскированной попыткой некоторых заинтересованных лиц получить еще больше. Развивалась связь между банками, застройщиками и некоторыми политиками. Нормативы экологии и планировки были либо отброшены, либо неэффективны. Банки не просто недостаточно регулировались. Существующий контроль за ними был недостаточно подкреплен. Это был пир. Деньги текли повсюду, некоторые из них возвращались к тем политикам, которые позволяли всему этому происходить, либо в виде взносов в их избирательную кампанию, либо в виде доходной работы после ухода из политики. Даже увеличились налоговые доходы, и политики могли расхваливать себя за то, что они привели к росту экономику, который на самом деле был вызван пузырем на рынке недвижимости, и за то, что они улучшили состояние бюджета страны. На самом же деле экономика держалась на неустойчивой, нестабильной основе. В Европе неолиберальные идеи зашифрованы в базовой экономической структуре Евросоюза и особенно еврозоны. Эти принципы должны были привести к большей эффективности и стабильности. Предполагалось, что все выиграют от ускоренного развития, и никто не обращал внимания на то, как новые законы повлияют на неравенство. В итоге это привело к меньшему развитию и большей нестабильности. В большинстве стран в Евросоюзе и до кризиса, и в еще большем масштабе после него, ни бедный, ни средний класс не были благополучны. Моя книга разбивает многие ложные умозаключения идеологов рыночного фундаментализма и объясняет, почему политические меры, основанные на нем, постоянно терпят неудачу. Стоит все же более пристально взглянуть на то, как эти проблемы проявились в Европе. Возьмем принцип мобильности рабочей силы. Предполагалось, что он приведет к эффективному распределению рабочей силы и что есть условия для воплощения его в жизнь. Однако из-за высокого уровня задолженности в некоторых странах молодые люди могут перестать выплачивать долги своих родителей, лишь переехав. Налоги от выплат по этим долгам вызывают неэффективную миграцию. Или возьмем принцип свободного движения товаров в сочетании с отсутствием налоговой гармонизации. Компании и физические лица стимулируются к переходу в юрисдикции с низким налогообложением, из которых они могут отправлять свои товары куда угодно в пределах Евросоюза. Местоположение основано не на том, где производство максимально эффективно, а на том, где самые низкие налоги. Это, в свою очередь, провоцирует ухудшение положения бедных, создавая не только давление на налогообложение для капиталов и корпораций, но также и уменьшая зарплаты и ухудшая рабочие условия. Бремя налогообложения ложится на рабочих, а с таким уровнем неравенства, связанным с неравенством капиталов и доходов корпораций, общее неравенство доходов после уплаты налогов и отчислений неизбежно возрастает. Так называемый принцип одного рынка, по которому банк, регулируемый любым европейским государством, может работать где угодно внутри ЕС в сочетании со свободной мобильностью капитала, стал одной из самых худших политических мер неолиберализма. В предкризисные годы мы видели один из его аспектов. Финансовые продукты и депозиты в недостаточно регулируемых странах вызывали опустошение в других Страны местонахождения юридического лица не могли исполнять свои обязательства по защите граждан и экономики. По тому же принципу идея о том, что рынки эффективны и что правительство не должно вмешиваться, привела к решению не вторгаться в рост пузыря недвижимости в Ирландии, Испании и США. Но рынки периодически были объектом неоправданного оптимизма и пессимизма. Они были излишне оптимистичны в годы после введения евро, и деньги текли в недвижимость в Испании и Ирландии. Сегодня они излишне пессимистичны, и деньги утекают из этих стран. Отток денег еще сильнее ослабляет экономику, а принцип одного рынка обостряет проблему. Достаточно просто для жителя Греции, Испании или Португалии перевести свои евро на счет в немецком банке. Банковская система, как и другие аспекты европейской экономики, искажена. Это не единое игровое поле. Уверенность в банках основывается на возможности выручить депозиторов банка, если дела пойдут плохо, и это именно тот случай, когда мы позволили банкам стать еще больше и торговать сложными непрозрачными финансовыми продуктами, почти не поддающимися оценке. Немецкие банки превосходят испанские, просто потому что есть большая уверенность в том, что Германия сможет спасти свои банки. Существуют скрытые субсидии, но это снова приводит к порочному кругу, так как деньги уходят из страны, экономика ослабевает, что подрывает уверенность в способности правительства спасти банки страны, что увеличивает отток капитала. Есть и другие основы европейской экономики, которые усугубляют нынешние проблемы Европы. Европейский центральный банк сфокусирован исключительно на инфляции – в противопоставление США, где его круг обязанностей включает в себя развитие, занятость и финансовую стабильность. Глава 9 объясняет, почему подобная концентрация на инфляции приводит к большему неравенству. Но различие в обязанностях центробанков особенно вредит Европе теперь, когда США понизили ставку процента буквально до нуля, а Европа нет и евро стал сильнее, чем был бы, если бы этого не произошло, что ослабляет экспорт и усиливает импорт, приводя к еще большей безработице. Фундаментальная проблема с евро состоит в том, что оно исключило два критически важных механизма регулирования в случае событий, произошедших с некоторыми странами, но не произошедших с другими. Процентная ставка и механизмы курса валют, и ничего не поставило на их место. Еврозона не является тем, что экономисты называют «зоной оптимальной валюты», группой стран, успешно разделяющих общую валюту. Когда страны сталкиваются с потрясением, они могут подкорректировать ставку процента. Это действительно и для подобных стран вроде США и Канады. Процентная ставка у обеих стран сильно различается. Но евро ограничивает регулирование. Некоторые предлагают альтернативу регулированию валютного курса в виде понижения всех зарплат и цен внутри страны. Это называется «внутренней девальвацией». Если бы внутренняя девальвация была простой, то золотой стандарт не поставил бы барьер перед корректировкой в период Великой депрессии. Приспособиться через реальное повышение стоимости своей валюты проще для стран вроде Германии, как это делает сейчас Китай, чем для иностранных торговых партнеров через реальное обесценение своей валюты. Реального же повышения стоимости валюты можно добиться путем инфляции. Проще получить умеренную инфляцию, чем соответствующий уровень дефляции, но Германия была к этому невосприимчива. В итоге реальный валютный курс Германии настолько же низкий, как и в Китае. В Германии положительный торговый баланс, как в Китае, а ее торговые партнеры, вроде Испании, испытывают внешнеторговый дефицит. Когда существуют такие факторы, страна с положительным торговым балансом виновата точно так же, как и страна с дефицитом, и урегулирование должно происходить там, где его проще воплотить. Эта идея была изложена всем миром в обсуждениях Китая. Китай отреагировал, и это привело к исключительно высокому повышению реального валютного курса с 2005 года. В Европе же необходимое урегулирование не произошло. Не в каждой стране может быть профицит бюджета И таким образом взгляды некоторых людей в Германии Состоящие в том, что другие страны просто должны повторять их политику В некотором смысле попросту непоследовательны Для каждого профицита должен существовать дефицит Сегодня страны с профицитом в особенно большой степени возлагают траты на других Всемирная проблема, недостаток совокупного спроса усугубляется профицитом Для меня, естественно, сравнивать Европу и США. У 50 штатов США общая валюта, и некоторые различия между нашей страной, где единая валюта работает, и Европой могут быть весьма наглядны. В США две трети всех государственных расходов происходят на федеральном уровне. Федеральное правительство принимает на себя всю тяжесть выплаты пособий по социальному обеспечению, пособий по безработице и капиталовложениям вроде дорог и научных исследований. Антицикличная политика заложена в федеральном правительстве. Федеральное правительство спасает банки, даже большинство государственных банков, через федеральную корпорацию по страхованию вкладов. в США свободное передвижение, но никого не волнует, что какой-нибудь штат вроде Северной Дакоты останется без населения в результате переселения. В действительности это снижает цену конгрессменов этого штата. Европроект политический, но политика оказалась недостаточно сильна для того, чтобы его завершить, сделать то, что необходимо, чтобы создать валютную зону, объединяющую с той разнообразную группу стран. Надежда на то, что со временем проект будет завершен и евро сплотит все страны вместе, на практике имела прямо противоположный эффект. Старые раны снова вскрылись и развелась новая неприязнь. Когда все шло хорошо, никто не задумывался об этих проблемах. Я надеялся, что долговой кризис Греции, разразившийся в январе 2010 года, станет толчком для проведения более фундаментальных реформ. Но было сделано немногое. На момент публикации этой книги процентная ставка в Испании находится на ненадежных уровнях и нет никаких перспектив ее восстановления в ближайшее время». Главная ошибка Европы, сделанная в общем германией состояла в том, что причину проблем периферийных стран вроде Испании она видела в их безрассудных растратах, хотя Греция претерпевала серьезный дефицит в годы до кризиса, а в Испании, как и в Ирландии, был профицит и низкий уровень долга относительно их ВВП. Таким образом, концентрация на строгой экономии не смогла предотвратить возрождение кризиса в Европе, не говоря уже о его решении. Ранее я объяснял, как высокий уровень безработицы увеличивает неравенство. Но из-за того, что богатейшие тратят меньшую часть своего дохода, чем малообеспеченные, у которых нет нового выбора, кроме как тратить все, неравенство приводит к ослаблению экономики. Это порочный круг. А политика затягивания поясов только обостряет ситуацию. Сегодня проблема Европы является... Недостаточный спрос. По мере того, как продолжается депрессия, банки менее охотно выдают кредиты, снижая цены на жилье, а семьи становятся беднее и беднее, а все более неопределенное будущее снижает спрос еще больше. Ни одна крупная экономика, а Европа ею является, никогда не выходила из кризиса в тот момент, когда проводилась политика экономии. Экономия всегда неминуема и предсказуемо все ухудшает. Единственными примерами того, как стесненность бюджета привела к восстановлению, являются небольшие страны, обычно с гибким курсом обмена, торговые партнеры которых стремительно развивались, так что экспорт заполнял пробел, созданный урезанием государственных расходов. Но это совсем не та ситуация, с которой сегодня столкнулась Испания. Ее основные торговые партнеры находятся в рецессии, у нее нет контроля над валютным курсом. Европейские лидеры поняли, что проблемы Европы не будут решены без развития. Но им не удалось объяснить, как развитие может происходить в условиях жесткой экономии. Таким образом, они заявляют, что необходимо восстановление надежности. Экономия не принесет ни развития, ни надежности. Неудачные меры последних двух лет в части Европы, когда она неоднократно испытывала разномастные решения, не понимая реальной проблемы подорвали уверенность. Из-за того, что экономия остановила развитие, она также уничтожила уверенность и будет продолжать это делать, независимо от того, сколько раз будет сказано о важности, надежности и развития Меры жесткой экономии по большей части были неэффективны, потому что рынок понял, что они будут связаны с рецессиями, политическими беспорядками, неутешительными улучшениями состояния бюджета и уменьшением доходов от налогов. Рейтинговые агентства понизили рейтинг стран, принимающих меры экономии, и заслуженно. Рейтинг Испании понизили, когда прошли первые меры экономии. Агентство посчитало, что Испания выполнит обещанное, но оно знало, что это приведет к низкому темпу развития и увеличению количества экономических проблем. Хотя политика жесткой экономии была введена с тем, чтобы решить проблему кризиса суверенного долга и спасти банковскую систему, Европа часто обращалась к равно неэффективным временным мерам. За последний год Европа затеяла дорогостоящую, бесплодную спасительную операцию. Предоставление банкам денег, чтобы они могли купить верховные органы, помогло поддержать верховные органы. Предоставление денег верховным органам помогло поддержать банки. Но это было не что иное, как экономическое шаманство, скрытый дарбанком в размере десятков миллиардов долларов, и рынок видел это насквозь. Каждая мера была временно смягчающей, а эффекты исчезали раньше, чем о них извещали ученые мужи. Когда полностью раскрылась неэффективность спасительных мер, финансовая система кризисных стран была подвергнута опасности Наконец, спустя почти два с половиной года после начала кризиса, они поняли безрассудство этой стратегии, но даже тогда они не смогли придумать эффективную альтернативу. Есть и другая задача, помимо приведения бюджета в порядок, в стратегии Европы. Структурные реформы, которые смогут сделать страдающую экономику более конкурентоспособной. Структурные реформы важны, но они требуют времени, и это меры с приоритетом предложения, однако сегодня именно проблема спроса ограничивает производство. Неверно названные меры с приоритетом предложения, те, которые в настоящее время приводят к меньшим доходам. могут усугубить недостаток совокупного спроса. Таким образом, меры, направленные на улучшение рынка рабочей силы, не приведут к большей занятости, если нет спроса на товары, производимые компаниями. Так, ослабление профсоюзов и защита рабочих мест может привести к снижению зарплат, более низкому спросу и более высокому неравенству. Неолиберальные доктрины говорят о переходе рабочих от субсидируемых сфер к более продуктивным, что увеличит рост и эффективность. Но в ситуациях подобных царящей в Испании, где неравенство уже высокое, а финансовый сектор столь слаб, рабочие на деле переходят из непродуктивных сфер в состояние безработицы. Экономика еще сильнее ослабляется что приводит к снижению потребления». Долгие годы Европа боролась, но весь результат этого состоит в том, что на момент публикации этой книги не только кризисные страны, но и вся Европа скатилась в рецессию. Есть альтернативный набор политических мер, которые могут сработать. По крайней мере, возможно остановить депрессию, вредоносный рост бедности и неравенства, а также восстановить развитие. Давно признанный принцип состоит в том, что сбалансированное расширение налогообложения и расходов стимулирует экономику, и если программа составлена хорошо, налоги для богатых, траты на обучение, увеличение ВВП и занятости может быть заметным. Но возможности Испании ограничены, Европа должна действовать, если хочет сохранить евро. Европа в целом не находится в бедственном положении в отношении бюджета. Ее отношение долга к ВВП сравнимо с уровнем в США. Если каждый штат США был бы полностью ответственен за свой собственный бюджет, включая затраты на безработицу, США также были бы в состоянии налогового бюджетного кризиса. Урок очевиден. Целое есть нечто большее, чем сумма частей. Существует ряд способов, которыми Европа может действовать сообща, помимо тех мер, которые уже приняты. В Европе существуют институты вроде Европейского инвестиционного банка, который мог бы помочь финансировать необходимые инвестиции в экономики, располагающие недостаточной наличностью. Он должен расширять свое кредитование. Таким же образом должно усиливаться финансирование малого и среднего бизнеса, в то время как крупные компании могут обращаться в крупные банки. Кредиты этих банков бьют по данному бизнесу особенно сильно, а ведь во всех экономиках мира именно он – источник рабочих мест. Эти меры уже обсуждаются, но маловероятно, что их будет достаточно. Гораздо более необходимо то, что ближе к общему казначейству. Больший Европейский фонд солидарности для стабилизации или европейские облигации. Если Европа, и в частности ЕЦБ, будет брать кредиты и повторно сужать доход, затраты на оплату процентов по госдолгу снизятся, и это даст возможность расходовать средства на развитие и трудовую занятость населения. Но общие политические меры, обсуждаемые на данный момент, лишь самоубийственный договор – Соглашение ограничить затраты до уровня доходов даже во время рецессии без стремления сильных стран помочь слабым. Победой администрации Клинтона было предотвращение подобной попытки республиканской партии внести поправку в Конституцию о сбалансированном бюджете. Конечно, мы не предвидели расточительность администрации Буша, которая ввела безответственные меры по снижению контроля ненадлежащего надзора, что привело к росту государственного долга. Но если бы мы это предвидели, я думаю, мы бы пришли к тому же решению. Было бы неправильно не использовать возможности страны. Основные обязательства современной экономики – установить полную трудовую занятость населения, и отдельная кредитно-денежная политика не сможет привести к хорошим результатам. Некоторые в Германии считают, что Европа – трансфертное содружество. Многие экономические отношения не являются трансфертными содружествами. Свободная торговая зона тому пример. Но система единой валюты могла бы попытаться выйти за ее пределы. Европа и Германия должны посмотреть правде в глаза. Если они не захотят изменить экономическую ситуацию за пределами соглашения о стесненности бюджета, евро не будет работать». Оно может протянуть немного дольше, вызывая невыразимые мучения в своей смертной агонии, но в итоге оно не будет жить. Есть только один выход из банковского кризиса – единая банковская основа – всеевропейская помощь финансовой системе. Неудивительно, что банки, которые получают скрытые субсидии от правительств и находятся в лучшем финансовом положении, этого не хотят. Им нравится иметь конкурентное преимущество а банкиры всюду имеют безоговорочную власть над собственным правительством. Последствия всего этого будут глубокими и длительными. Молодые люди, долгое время лишенные занятости, станут отчужденными. Когда они, наконец, получат работу, их зарплата будет слишком маленькой. Обычно молодость – период, когда накапливаются навыки. У современных же молодых людей это время, когда они атрофируются. Самый важный ресурс государства, таланты его граждан, тратится впустую и даже уничтожается. В мире происходит так много бедствий, землетрясения, наводнения, тайфуны, ураганы, цунами. Очень жаль, что мы добавляем к ним еще и это рукотворное бедствие. Однако именно этим занимается Европа. Действительно, намеренное игнорирование уроков прошлого преступление страдания, которые сейчас испытывает Европа, особенно малообеспеченные и молодые люди, не являются необходимостью. Как я уже говорил, существует альтернатива, но Испания не может действовать в одиночку. Необходимые политические меры – меры, предпринятые Европой. Задержка с целью придумать альтернативу будет очень дорого стоить. Сейчас, к несчастью, не обсуждаются реформы, которые бы заставили евро работать, по крайней мере, открыто. Как я указывал ранее, все, о чем сегодня говорят политики, банальщина об ответственности за бюджет и о восстановлении развития и надежности. Но ученые и некоторые другие небезразличные граждане потихоньку начинают обсуждать план «Б». Что случится, если недостаток политической решимости, замеченной во время создания евро, Создать институты, которые заставят работать общую валюту, будет продолжаться. Попытки сделать невозможное дорого обходятся. Но также дорого обойдется и закрепление нынешнего несовершенного институционального устройства. Ущербные меры валютной политики и ранее приводили к ее упадку. За все нужно платить, но жизнь продолжается и после долга, и после девальвации. И эта жизнь может стать гораздо лучше, чем депрессия, гнетущая некоторые страны Европы сегодня. Если была бы надежда, ситуация была бы совершенно другой. Но политика строгой экономии не оставляет никакой надежды на улучшение в обозримом будущем. История и опыт не вселяют уверенности. и Если депрессия продолжится, именно малообеспеченные и средний класс пострадают больше всех.